Глава пятнадцатая Несмотря на все просьбы, бежавших со мной из плена товарищей, на совещание в штаб я не взял. Хотя и совсем было бы не лишнее присутствие дополнительных свидетелей в качестве наглядного пособия, так сказать. Однако для их переноса в храм потребовалось бы вызвать в Ленинск еще одно звено ангелов. А на это потребуется время, терять которое я не хотел. Да и формально наркомат обороны еще не закрыл дело, заведенное для проверки благонадежности бывших узников, так что пусть пока отдохнут и отъедятся. Однако боевой порыв своих друзей я оценил. Еще сразимся с врагом, плечом к плечу. Прибытие в еврейскую столицу было обставлено просто по-царски. Мне даже неудобно стало выреженные в лучшей одежды, самые красивые девушки с цветами в руках, двумя рядами стояли вдоль коридора, ведущего от посадочной площадки на одной из террас, расположенных над пещерным коплингсом в глубины храма. Пол самого коридора также был усеян цветами, аналог красного ковра, надо полагать. Перед вырубленной еще в незапамятные времена каменной лестнице, ограниченной резными мраморными перилами, спускавшийся к главному святилищу, а заодно исполняющему роль большого конференц-зала. Других помещений нужного размера внутри храма не имелось. Меня ожидала толпа склонившихся в поклоне жрецов в белоснежных одеждах, послы союзников и другие официальные лица. Думаю, Лью Муромца после победы над идолищем поганым встречали не настолько торжественно, хотя мои заслуги по местным меркам, в общем... Даже боли значительны, чего уж там. После торжественной части сразу началось заседание штаба, совмещенное с обедом. Отдохнуть после двух суток почти беспрерывного кручения педалей не получилось. Единственное, старый знакомый Уриэль отвел перед заседанием в комнатку, где я за пару минут ополоснулся с помощью катки с водой и переоделся в чистые. Теперь можно и речи толкать. Впрочем, сначала речи толкать вызвалось много желающих, и я не возражал, спокойно набивая живот разными вкусностями, пока другие участники заседания разливались соловьями, описывая нашу эпическую победу над страшным врагом. Короче, занимались традиционным словоблудьем и необоснованным бахвальством, свойственным местным сборищем. Не зря я старался не участвовать во всех предыдущих празднованиях проводившихся по случаю каждого сбития дирижабли. И только после того, как убрали со столов жрачку, оставив лишь напитки, я взял слово. В подробностях описал детали последнего налета, рассказал о жизни в плену, об устройстве немецких рабочих лагерей. Это заняло много времени, так как то и дело сыпались вопросы от пораженных излагаемыми мной ужасами слушателей. В итоге я устал и присел передохнуть и промочить горло традиционно прекрасным храмовым вином, лучшим из тех, что довелось попробовать на этом планетоиде. И неожиданно потерял инициативу. Все-таки опыта выступления на таких крупных собраниях у меня никакого. Ведь собрался плавно перейти к вопросу о продолжении боевых действий, но сделал паузу и на трибуну влез почтенный Леандрос, посол Польс. С первых же его слов стало понятно, что торжественная часть закончилась, и пошел настоящий разговор. Посол очень лаконично выразил признательность союзникам и удовлетворение успехами, после чего сразу перешел к критике. Прежде всего, как и ожидалось, упирал на огромные потери, понесенные англами и непропорционально большую часть греческой общины, вынесшей на своих плечах, по его словам, основную тяжесть военной кампании. Я хотел было заметить, что кому же еще нести, раз греки накачали плечи больше всех остальных, однако сдержался. Не время для сомнительных штучек. Далее Леандрос перешел к малоприятным перспективам. Полюс, по его словам, находится на грани принятия решения в одностороннем порядке отозвать свои части и снять с себя союзные обязательства, беспокоясь о безопасности собственных поселений, которое скоро некому будет оборонять. Я знал уже, конечно, о сильном недовольствии греков, однако не предполагал, что дело зашло настолько далеко. Интересно, что может изменить мнение Полиса? Но об этом сошедшем с трибуны посол пока промолчал. Цену набивает. Похоже на то. Тем более, что однозначно о разрыве союза не заявлял, мол, ведутся такие разговоры. Так, а что другие союзники хорошего сообщат? Место на трибуне занял мой знакомец Уриэль. Этот, говорил, более обтекаемо и многословно. Однако и в храме, как выяснилось, нет единодушия в вопросе продолжения войны, а наоборот, имеет место в почивании на лаврах и прочее шапкозакидательство. Экономические причины, опять же. Теперь можно наладить разорванные войной связи, восстановить сожженное поселение, возродить практически уничтоженное войной сельское хозяйство, но ну и вернуть мобилизованных разведчиц, без которых нормальная деятельность поселений затруднена. Хотя часть Совета Коэнов настроена более воинственно и требует продолжения банкета. Но Уриэль дал ясно понять, что именно мне предстоит найти аргументы для убеждения их противников. Спасибо, как говорится. За доверие. Завершившее первоначальный обмен мнениями выступление посла Камона Савельева пролилось просто бальзамом на душу по контрасту с предыдущими. Ленингс однозначно выступал за продолжение войны до победного конца. Ага, устилая дорогу нашими трупами, выдержался от реплики с места Леандрос. Радует, что хотя бы с одной стороны имеется надежная поддержка а завтра попробуем убедить остальных. На этом прения прекратились, и после распития в компании старых знакомцев еще одного рога сладкого гранатого вина я отправился, наконец, отдыхать. А на завтра выступил с проникновенной, по крайней мере, мне самому так казалось, речью. Описал возможности немецкой промышленности, предполагаемые темпы ее восстановления, попытался внушить жрецам совета коэнов и греческому послу размер, непреодолимый в разумные сроки дистанции между нашими и вражескими технологическими достижениями. Славясь на примеры из своей вчерашней речи, попытался убедить колеблющихся союзников в том, что мирное существование с нацистским режимом невозможно, что когда враг накопит достаточной силы, он непременно вновь попытается нас уничтожить. Обосновал это идеологическими Попробую объяснить наивным жителям лесов, что это такое и экономическими причинами. Фу Ху. Утирая воображаемый пот лба, сел на место, ожидая реакции слушателей, прежде всего греческого посла. Тот не разочаровал, сменив тон и сосредоточившись на вопросах более равного распределения нагрузки между союзниками, а ещё потребовал для представителя полиса поста командующего объединённым штабом, мол, Так будет честно. Тут же взвились представители коммуны, обеспечивавшие основную техническую и логистическую поддержку военных действий. Жаркая дискуссия продолжалась еще два дня, однако уже в конструктивном русле. Пришлось выступить еще раз, обозначив новое направление деятельности, ведь было очевидно, что старые методы себя уже исчерпали. Но у меня имелись другие варианты, которые до сих пор благоразумно придерживал в резерве. Правда, для их реализации потребуется время и ресурсы, поэтому надо закладываться на достаточно длительную компанию. В конце концов, договаривающиеся стороны согласовали все спорные моменты и выдали мне необходимые полномочия. Первое, я начал решать проблему вменяемого транспорта и логистики. В самом деле, что за война может быть, если не налажено нормальное и быстрое снабжение? До сих пор небольшие грузы и малые группы людей перевозились ангелами в подвесных корзинках, а письменные сообщения — курьершами на попугаях. Значительные же перевозки осуществлялись только по земле, занимая многие недели, а то и месяцы. Слишком долго. Транспортные держабли, подобные имевшимся у противника и способные быстро доставлять крупногабаритные и относительно тяжелые грузы, я вот так сразу построить, разумеется, не мог. Нет, большие корабли легче воздуха у меня в планах тоже присутствовали, но попозже. Когда появится такая возможность? Однако перемещать некоторое количество людей и грузов мне надо прямо сейчас» ведь самая подходящая база для формирования и обучения летучих отрядов находится в Порисе, технологическое — в Ленинске. Мой секретный склад — в восточный храма. А еще надо мотаться к месторождениям за редкими, но срочно требующими материалами, доставлять продовольствие и снаряжение из десятков поселений. Короче, оперативно добираться в точки по всему континенту, У меня есть велокрыл, но он способен доставить по назначению только меня и незначительное количество грузов. Возможности ангелов тоже ограничены. Что же делать? Самый напрашивающийся путь — построить еще велокрыла, да желательно побольше. многоместное По нему я и пошел. Правда, настолько удобных полуфабрикатов, как при изготовлении первого, больше не имелось». Зато в моем распоряжении оказалась вся промышленность Ленинска. Пришлось на скорую руку спроектировать и отлить в бронзе, чтоб не возиться с железом, детали передаточного механизма. Получилось несколько тяжеловато и громоздко, зато в третьей и четвертой попытке надежно. Раму и основные детали изготовили из дерева, благо в коммуне работать с ними умели хорошо, а из местных тканей. Испытания показали, что аппарат немного уступает в летных данных моему, однако поднимает троих одновременно крутящих педалей, плюс три сотни килогруза. Совсем другое дело. Взлетно-посадочная дистанция при этом увеличивалась незначительно. Хотелось было даже попробовать установить один из небольших двигателей, валявшихся у меня на складе, но передумал. Слишком хлипкая конструкция. Вот, построив настоящий самолет с жестким крылом, тогда... А пока дал задание комиссариату промышленности изготовить пару десятков машин с велоприводом. Месяца за два справиться. Неожиданной проблемой стал набор пилотов. Ангелов для этой цели использовать неразумно. Они так летать умеют. Кроме того, на них у меня имеются другие виды. Так что в исполнении договоренности о более справедливом распределении нагрузки на участвующие в войне народы решил набирать в летчики русских. Однако наткнулся на неожиданную психологическую проблему. Привыкшие перемещаться исключительно по твердой поверхности, воины терялись в воздухе. Было бы смешно наблюдать, как суровые бойцы изо всех сил стараются не показать свой страх, если бы мне так срочно не требовались пилоты. Так что тут не до смеха. Проблему удалось решить, продемонстрировав в деле кустарный парашют и лично прогнав через воздух три сотни кандидатов. В результате удалось отобрать несколько десятков перспективных курсантов, с которыми начал проводить занятия. Впрочем, управление аппаратом было примитивным и обучение продвигалось быстро. За организованными делами я не забыл и оперативные. Прекращение боевых действий даже на ограниченный период не входило в мои планы. Дело даже не в прямом ущербе противнику, которого мы пока обеспечить в значительном размере не сможем. Однако, если враг учитывает возможность нападения, то ему приходится менять маршруты дирижаблей, обеспечивать усиленную охрану, то есть усложнять логистическую схему что, естественно, также наносит ему урон, замедляя темпы восстановления. Поэтому я решил использовать на промежуточном этапе тактику комариных укусов, наносить неожиданные и нерегулярные удары. Однако тут предстояло решить новую тактическую проблему. Теперь немцы летают на полкилометра выше и имеют стрелковые точки на внешней оболочке воздушных судов. Так что с трудом, забравшись на почти предельную высоту и перемещающихся на ней со скоростью черепахи ангелов, немцы расстреливали как в тире. Откуда гигантские потери в последних столкновениях? Тут надо что-то делать, причем дешево, сердитый и не откладывая. Выход я, конечно, нашел быстро, теоретически, а вот практическая реализация уперлась в очередную психологическую проблему, теперь уже среди ангелов. Трудно, разумеется, решиться лететь верхом на трубе, плюющейся с одного конца огнем. Да, мне не пришло в голову ничего лучше, чем ракетный ускоритель на черном порохе. Его в Ленинске производили в достаточном количестве и даже накопили немалый запас. Корпуса и сопла ускорителей изготовили из тонкой жести, скрепленной заклепками что даже для убогой промышленности комоны проблема не составило. Испытательные пуски с направляющих показали работоспособность и надежность конструкции. Сами ракеты, естественно, улетали куда угодно, только не в том направлении, куда их запускали. Что взять с черного пороха? Однако точность нам и не требовалась, так как к каждой ракете будет прилагаться управляющий блок с рулями. Вот с этими самыми блоками проблема и возникла. Боялись они. Пикировать на дирижабль с бомбой в руках нет, сражаться с псиродактилями тоже, а этого боялись. Пришлось, несмотря на возражения, выполнять летные испытания самому. Коленки тоже дрожали перед первым пуском. Чего уж там. Удолжив комплект крыльев у одного из ангелов, подогнал под себя и сделал тренировочный полет — Давно не приходилось разминаться подобным образом. Затем остановил на специально приготовленное крепление цилиндр в и взлетел. Запуск его предусматривался уже в воздухе, в избежание возгорания конструкции и окружающей места старта растительности. Пудовый ускоритель заметно тянул к земле, но это ненадолго. Десятком взмахов... Подняв себя на полсотни метров, дрожащей рукой зажег выходящий из ракеты шнур. В несколько мгновений ничего не происходило. Затем раздался не хлопок, и какая-то сила начала толкать меня вперед. Собственно, пламени я не видел, так как сопло располагалось между ног в самом конце всей конструкции. Со стороны можно было подумать, что огонь вырывается прямо из задницы пилот. Однако сейчас меня совершенно не волновало, что подумают внизу. Схватившись за крылья и аккуратно, чтобы не задеть пламя, подрабатывая ножными рулями, стал переводить аппарат в набор высоты. Иначе за несколько секунд ускоритель разгонит его до скорости, на которой хлипкая конструкция крыльев начнет разрушаться. Пороховая шашка была рассчитана так, чтобы создавать относительную небольшую и равномерную тягу в течение примерно двух минут. На практике величина тяги хаотически менялась в широких пределах, поэтому надо было все время компенсировать броски аппарата дачей руля. Так погрузился в это непростое дело, что страх абсолютно исчез, и я даже не заметил, как истекло положенное время. Вдруг рев пламя не прекратился, и я завис в воздухе, бросил взгляд на прихваченный с собой барометр. Высота около полутора километров. То, что доктор прописал отстегнулся цилиндр ускорители и тот унесся к земле. Не жалко. Все равно больше одного полета эта жестянка не выдержит. Теперь осталось только составить четкие инструкции для обучения пилотов.